Глава 15. Каждый пятый день седмицы заходил отец Фиона проведать старца Иова. Делал он это неукоснительно с тех пор, как помог ему старик в деле с псалтерью. Странным образом удивлявшим монастырских насельников, возникало между этими очень непохожими друг на друга иноками душевное расположение, быстро переросшее во взаимную приязнь и благоволение. Отец Фиона восхищался мощью неподражаемого ума старца и глубиной его чистой, незамутненной мудрости, которая сквозила в каждом слове или действии. В свою очередь можно только гадать, что привлекало Фионе неуживчивого, сложного в общении старца, но очевидно их частое общение доставляло Иову удовольствие, которое он скорее по привычке скрывал за внешней суровостью и откровенной грубостью. В монастыре поговаривали, будто бы на пути духовного служения блаженный выбрал отца Фиону своим преемником. Возможно, так оно и было, но досужие рассуждения со стороны всегда обречены на суетность и легкомыслие. Старец не раз повторял, что в обитель Творца не вводят за руку. Это и не нужно, и невозможно. По его мнению, духовный путь – прежде всего перерождение, и только потом преодоление. Человек ищет Бога сам, знающие могут только показать правильную дорогу. Отступление от правила искажает единство и мешает Богу вести нас к себе. Ясно одно – мудрость старика легко находила отклик в мыслях самого Фионы, что естественным образом способствовало упрощению их дружбы. Отстояв вечернюю, завершившуюся ко второй страже, отец Фиона покинул храм Покрова и неспеша направился к ветхому жилищу старца. На подходе к заброшенной казенной палате Фиона невольно насторожился. Дверь жилища оказалась распахнутой настежь, чего на его памяти не случалось никогда. Причувствуя неладное, Фиона ускорил шаг, однако уже на пороге кельи успокоился, услышав приглушенный разговор. Внутри, судя по голосам, находилось двое. Трескучий хриплый голос старца трудно было не узнать. Голос второго собеседника оказался также знаком. Едва уловимый южный выговор слов и легкое пришептывание выдавали в нем архиепископа Суздальского Арсения. Привлечённый столь неожиданным событием, отец Фиона решил, не выдавая своего присутствия, задержаться у дверей и послушать, о чём могли беседовать люди, столь несозвучные и разномысленные, словно жившие в противоположных, никогда не пересекавшихся мирах. «Давно не виделись, отец иов произнес архиепископ с присущим ему высокомерием. «Думал, грешным делом тебя уже черви съели, а ты всё со смертью в порядке играешь». Не блажей, грек, на тот свет очереди нет. Придёт время, все там будем. И грешник, и праведник всяк своё место найдёт. Но ты-то у нас праведник. А ты? Арсений промолчал, озираясь по сторонам в поисках лавки или другой мебели. Но не найдя ничего, кроме гроба, стоявшего посередине келья, кряхтя прислонился к дверному косяку, который жалобно заскрипел под нажимом его грузного тела. «Много на себя берешь, чернец. Я архиепископ, а ты простой монах. Между нами пропасть». «Пропасть» — это ты верно подметил. Помнишь, что ответил Авраам богачу, который изнемогал от страданий в аду и просил прислать к нему лазеря с водой? «Между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейтись отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Элосонский смирил Иова презрительным взглядом. «Значит, ты, глупость старик, считаешь, что лицо моего звания и положение двери в рай закрыты?» «Врата рая заперты снаружи», — улыбнулся Сиов, заглянув в глаза архиепископа. «Скажи, а нужен ли рай тем, кто не желает его при жизни?» Арсений передернул плечами и спесиво процедил. «Это ты про меня?» неустанно пребывающего в молитвах воздержании, чтобы у тебя язык отсох. Иов равнодушно пожал плечами. «Бес и хлеб не ест, они свят». Архиепископу не изменила его хваленая выдержка. Он лишь потупил взор и, растягивая слова, проронил. «Всегда был моим недоброжелателем, вместе с покровителем своим, патриархом Иовым». «Полагаю, и служение моё в России не без вашего участия оказалось не столь успешным, каким могло бы быть, не зная только причину». «А твой дружок, лже-патриарх Игнатий, ничего не рассказывал?» «Он не был посвящен во все детали, да и прибыл в Россию позже меня. А знаешь, что я сделал?» «Я поехал в Старицкую обитель, где доживал свой век незаложенный патриарх Иофф и спросил у него». «Что же тебе поведал, патриарх?» «Ничего», — оскалился Лосонский. «Он даже не узнал меня. Совершенно ослепший, выживший из ума старик. Пел псалмы, читал по памяти Библию, но не ответил ни на один вопрос. Как же жалок он был в тот момент, как смешонный, ничтожен». «И ты пришел ко мне за ответами?» — резко прервал архиепископ Иофф. «Надо признать, ты умеешь ждать». Арсений напряженно раздул щеки, отчего его голова стала походить на большую зрелую грушу. 30 лет я служу в этой стране! Из них четверть века на потешной должности архангельского архиепископа! Для кого-то это целая жизнь, монах!» Арсений оглазил пышную бороду рукой, все пальцы которые были унизаны драгоценными перстнями. «На что же ты сетуешь, владыка?» Голос Иова звучал насмешливо. «Не помнишь, чтобы ты очень смешил Суздаль, когда наконец получил настоящую кафедру. К чему эти жалобы?» Арсений на миг задумался и перешёл на зловещий полушёпот. «Я мог стать патриархом, но не случилось. Кажется, у тебя есть ответ почему». «Хочешь правду?» «Глупости! Правда! Категория не логики, а философии. У каждого правда своя». «Мне же нужны ответы на вопросы. Нужна истина!» «Ромейская софистика!» – ухмыльнулся старец. «Я не силен в философских построениях, но думаю, что одной истины человеку мало. Ему нужна справедливость. Истина, освобожденная от правды, уродлива и, скорее всего, не истина вообще. Хочешь, я расскажу тебе одну поучительную историю, а ты сам решишь, насколько она оказалась полезной для тебя». «Историю? Ну что же, изволь!» Архиепископ оказался слегка озадаченным, неожиданным поворотом разговора и настороженно замолк, превратившись в слух. Старец же прочистил горло и посмотрел на собеседника так, словно видел его в первый раз в жизни. «В турецком царстве, османском государстве, — начал он свой рассказ, — родился в семье священника из Фессалийского трикалы мальчик». Мальчик рос мышленым, хорошо учился, рано принял постриг и очень скоро был посвящен в высокий духовный сан. Недоброжелатели поговаривали, что столь стремительный взлет юного монаха произошел благодаря покровительству одного влиятельного митрополита, который питал к юноше чувства, противные богу и неприемлемые для лица духовного звания. Из горла архиепископа вырвалось нечто среднее между судорожным схлипом и утробным рычанием. Иов бросил на собеседника сухой взгляд и пожал плечами. Молва не по лесу ходит, а по людям. Скоро митрополит занял патриаршую кафедру, и смазривый монашек, у которого борода толком не выросла, к возмущению многих церковных иерархов, оказался возведенным санархиепископа. Старик Изоп говорил, судьба изменчива, и меняется она обычно только к худшему. Вот так и наша история сворачивает с накатанного шляха в глухой и темный пролесок. Священный Синод не сложил нажившего немало врагов патриарха и выслал его на Родос. А освободившийся престол передал другому, который, не разделяя пристрастий предшественника, не пожелал видеть среди архиепископов сопливого юнца без связи и влияния. Но, будучи по природе человеком насмешливым и лукавым, он не заточил ученика рядом с учителем, а послал его в Россию за милостыней. Иов замолчал и, подойдя к масляной лампадке, горевшей перед закопченным ликом Спаса, осторожно поправил фитилёк. Едва отлевший на дне светильника огонёк вспыхнул с новой силой, выхватив из полумрака грузную фигуру Элосонского. Старец с интересом посмотрел на архиепископа. «Продолжать ли, владыко?» «Продолжай, коли взялся». По непроницаемому лицу Арсения было трудно понять, какие именно чувства испытывал он. слушая рассказ». «И то верно», – кивнул Иов. «Дальше самое интересное. Деньги от царя, лишённый кафедры, архиепископ получил, только год вот назад решил не возвращаться. Вместо этого уехал в Литву и сделался учителем грамматики. В это время известие о заточении патриарха сильно опечалило – Ватикан. В окружении папы родился дивный план освобождения незложного вселенского патриарха, и переноса его резиденции на территорию Речи Посполитой. А благодарность за освобождение он должен был содействовать заключению унии между Римом и Россией. Ушлые язуиты не знали только, что их замысел сразу оказался известен в Москве, которая без лишнего шума приготовила свой ответ и спокойно ждала. Старец закашлялся, сипло дыша, вытер сухие губы и продолжил, слегка растягивая слова отмучившей его от «Благодаря вмешательству французского посланника при дворе султана, неизвергнутый патриарх в очередной раз принял возвращенную ему кафедру, после чего отправился в Россию выполнять обязательства по договору, а заодно клянчить денег к царя». Когда поневоле, ставший учителем архиепископ, узнал о переменах в Константинополе, то решил, что пришла подходящая пора. Плюнул он на постылевшую Литву, купил телегу, лошадей и присоединился к посольству, где приняли его, хотя и благосклонно, но без былого тепла. Оно и понятно, времени не щадить никого. В Москве посольство ожидало разочарования. Архиепископу припомнили украденные деньги, а патриарху объяснили, что вопрос милостыни напрямую связан с учреждением в Москве собственной патриархии. Притом ни о каком переносе резиденции вселенского патриарха в Литву или унии речи вообще не было. Патриарх пытался улизнуть от принятия решения, которое очевидно было не понравилось тем, кто направлял его в Россию. На Москва крепко держала его за горло. Хитрый Ромей обещал подумать, но в ответ просил, видимо, не бескорыстно, пристроить бывшего неудел архиепископа на службу в России. Царь тоже обещал подумать, но только после учреждения патриаршей кафедры. Круг замкнулся. Блики света от горячей лампадки играли на суровом лице старца, делая его допугающей жути, похожим на иконописный образ Спаса, находившийся за его спиной. Элосонский невольно поёжился от суеверного озноба, пробравшего его до костей при взгляде на старца. «Вот, собственно, и всё», – произнёс Иов, огладив седую бороду. «Через год патриархия в России учреждена была, а тебе, исполняя обещания, придумали пожизненную должность архиепископа Архангельского собора. Как бы ни смута в державе нашей, так оно и было бы». Но тут вы со своим дружком, патриархом Игнатием, разошлись, как вшивые по бане. Впрочем, это уже другая история. Архиепископ Арсений задумчиво потер ладонью о ладонь и сухо произнес, мрачно глядя себе под ноги. «Поканый у тебя язык, без костей. Смотри, укорочу». «Обиделся, владыка». Засмеялся Иовт. И кадык его резко заходил под седой редкой бородой. «А тем ты получил, что хотел, и остался недоволен. Я же говорил, одной истины бывает мало, потому что истину мы познаем, а правду понимаем. Мне жаль, но ты и перед смертью ничего не понял». «Не играй со мной в слова, старик!» Глухо бросил архиепископ, сверляя Овани добрым взглядом. «Я устал слушать твой бред. И о честь смерти разговор». Старец бросил озадаченный взгляд на собеседника. «А твоей, владыко, года не пройдет, как плоть твою будут глодать могильные черви. Поспеши, каяться и помни, срок твой уже весь вышел». Наступил тягостный промежуток в разговоре, сопровождаемый тяжелым дыханием Алосонского. после которого обычно сдержанный архиепископ взорвался вдруг гневным откликом. «Ворожишь, старый ворон! Колдуешь! Никому не дано знать свой срок! Сатана смущает душу твою чародейством, а это тяжкий грех и прямой путь на костер!» «Ты грозишь человеку, 20 лет спящему в гробу!» – улыбнулся старец. «Я предупредил, мерзкий чародей!» «Я разрушу твою злую магию!» Архиеписк апреско развернулся на каблуках и, не прощаясь, вышел из комнаты, едва не сорвав с петель хлебкую дверь кельи. Он шел прочь быстрыми шагами, бубня себе под нос и размахивая руками, все еще не в силах успокоиться после произошедшего разговора. Иов невозмутимо смотрел ему вслед, пока тот не скрылся за поворотом, а потом, глядя в пустоту перед собой, неожиданно спросил своим скрипучим голосом. «Отец Фиона, здесь ли ты?» «Здесь, старча», — ответил слегка смущенный Фиона, выходя из-за двери. «Я знал», — удовлетворенно произнес старец и улыбнулся. «У тебя есть вопросы?» «Всего два. Откуда сведения и кто их собрал?» Иов хитро посмотрел на Фиону и покачал головой. «Это просто. Я был тем монахом, который по поручению владыки Иова Поехал в константинополе собрал их. Мне, ты веришь?» «Как самому себе!» «Вот и славно, сын мой!» Старик посмотрел под слеповатым взглядом на свет, лившийся в келью, изнастер с открытой двери. И глаза его наполнились слезами то ли от ярких солнечных лучей, то ли от нахлынувших вдруг видений прошлого. «Жаль!» – кивнул Ио в сторону ушедшего архиепископа. «Он не понял. Бог не дарует милости за добродетели!» И не мстится беззаконие. Благоденствие и скорби – только следствие закона или беззакония жизни самого человека.